В своем любопытном послании к митрополиту Геннадий изложил тогдашнее состояние просвещения духовенства. «Вот, — пишет он, — приведут ко мне мужика на посвящение. Я ему дам читать апостол, а он и ступить не умеет. Я ему дам псалтырь, он и тут едва бредет. Я его прогоню, а на меня за это жалуются. Земля, — говорят, — такова. Не можем достать человека, который бы грамоте умел». Всю землю, видишь ты, излаял, нет человека в земле, кого бы избрать на поповство. Бьют м н е челом. Пожалуй, господин, вели учить. Я прикажу его учить е к т е н и е а он и х слову не может пристать. Ты говоришь ему то, а он тебе иное. Велю я ему учиться азбуки, а он поучится мало азбуки, да просится прочь. Не хотят учиться азбуки. А иные учатся, да не от усердия, и долго дело идет. Меня бронят за их нерадение, а моей силы нет. Вот я и бью челом государю, чтоб велел училище устроить, чтоб его разумом и грозою, а твоим благословением это дело исправилось. Попечалуйся, господин отец, перед нашими государями, великими князьями, чтоб велели училище устроить. Мой совет таков, чтобы учить в училище сперва азбуку с и столкованием, потом псалтырь со следованием хорошенько, чтобы потом могли читать всякие книги. А то мужики невежды ребят учат, только портят. Первое выучит его вечерний, за это мастеру принесут кашу и гривну денег, потом за утренню, за это еще п о б о л е а за часы особенно, да кроме того, м а г а р ы ч А от мастера отойдет, ничего не умеет, только по книге бредет. Такое нерадение в землю вошло. А как послышать, что государю к а ж е т учить все, что выше писано, и только за это брать, так и учащимся будет легко, и никто не посмеет отговариваться и с усердием примутся за учение. Мы не знаем, в какой степени приняты были эти советы. Вместе с тем Геннадий видел необходимость распространения священного писания. До этих пор книги Ветхого Завета составляли редкость. Геннадий собрал разные части Ветхого Завета, существовавшие в древних переводах, и присовокупил к ним новые переводы других частей. Таким образом, кроме в н е с е н н ы х в его свод книг древних переводов, переведены были вновь с л а т и н с к о й в у л ь г а т а две книги: Паралипоменон Три книги Эздры, Неемии, Товита, Иудив, Соломонова Премудрость, Притчи, Маковейские книги, четыре книги царств носят на себе следы нового перевода с греческого, а книга Эсфири прямо переведена с еврейского. Равным образом в древних переводах, где были пропуски, встречаются новые переводы. Главными сотрудниками Геннадия в этом деле были переводчик великого князя Дмитрия Герасимов и доминиканец, принявший православие по имени Виньямин. Библия это носит на себе сильный отпечаток влияния латинского текста. Несмотря на недостатки этого перевода, Геннадий совершил очень важный подвиг в делах умственного развития на Руси, так как во всех христианских странах перевод священного писания на язык страны и распространение его имели более или менее важное влияние на дальнейший ход умственной деятельности. Хотя при малограмотности русского народа священное писание очень долго еще оставалось достоянием немногих, но эти немногие после Геннадия имели возможность познакомиться с священным писанием в его целом объеме, приобретали сравнительно большую широту и правильность взгляда на отвлеченные предметы и получали средства к возбуждению работы мысли. Торжество еретиков было недолговременно. В 1499 году опала поразила Патрикеевых и их партию. Иван охладел к невестке и внуку, внуку с Софью и с Василием. Это делалось медленно, и не прежде как в апреле 1502 года дело приняло решительный оборот. Елена с сыном были посажены в темницу, Василий объявлен государем всея Руси, в Елене потеряли еретики свою важнейшую опору. Но настроение, сообщенное Ивану еретиками в прежнее время, все еще оставалось в нем и после того. Еретики первые возбуждали Ивана против духовенства, нападали на разные злоупотребления, на соблазнительное поведение духовных, в особенности выставляли на вид старинные обвинения, поднятые стрегольниками обвинения в том, что духовные поставляются за деньги, по мзде. Во многом нападки еретиков невольно сходились с требованиями, самой п р о т и в о п о л о ж н ы е для них стороны, требованием и ревностных православных, желавших улучшения нравственности д у х о в е н с т в у В 1503 году состоялся собор под председательством митрополита Симона. На нем были русские епископы и в их числе Геннадий, затем многие архимандриты и игумены – И между ними знаменитые в свое время лица Иосиф в о л о ц к и й Нилсорский, Паисий Ярославов, Игумен Троицкий. Этот собор сделал постановление, отсекавшее, по-видимому, у вольнодумцев исходный пункт нападок на духовенство. Собор запретил брать какие бы то ни было пошлины от поставлений на священнослужительские места. «И от сего дня вперед, сказано в соборном определении», Кто из нас или после нас во всех землях русских дерзнет приступить это уложение и взять что-нибудь от поставления или от священнического места, тот будет л и ш ё н своего сана по правилам святых апостолов и святых отцов, да извержится и сам, и тот, кого он поставил, без всякого ответа. Для избежания наперед укоров безнравственности, падавшего на духовенство, собор подтвердил уже прежде бывшее распоряжение русских митрополитов о том, чтобы черницы и черницы не жили вместе в одном монастыре, а вдовевшие священники и дьяконы лишались права священнослужения. Из них тем, которые после смерти жены вели себя целомудренно, давалось право причащаться в алтаре в епатрахилях и стихарях. а те, которые облачались в держании наложниц, записывались в разряд мерзких людей, с обязанностью отпустить от себя наложниц, в противном случае придавались гражданскому суду. Чтобы священнослужительские должности не доставались людям слишком молодым, собор постановил, что в священники поставлять не ранее 30 лет от роду, а в дьяконы не ранее 25 лет. Это строгое распоряжение относительно вдовцов вызвало энергический протест со стороны одного вдового священника города Ростова Георгия Скрипицы, замечательный памятник современной литературы. «Господа мои, вы знаете Божественное Писание, и знать вам его подобает, но странно, что вы, зная, не хотите знать». Господь сказал, осуждайте без лицеприятия, судите праведно, а вы, господа, всех иереев и дьяконов, без испытания осудили. У какого попа есть жена, тот чист, у которого нет, тот не чист, а у чернеца нет жены, тот все-таки чист. Что ж, господа, вы духом прозрели, кто чист, кто не чист? Как вы это испытали, свят ли поп с женою или без жены? Чернец свят или белец? Как вы можете знать человека без свидетелей? Ваше дело, господа, обличать явные грехи, а тайным грехам Бог судья. Чернецам, попам можно служить в городах и селах, а вдовцам, попам, хотя бы чистым, не следует служить и в пустынях, не только в городах. Если у п а п а жена есть, он достоин служить, стало быть, он освящается женою. Кто не подивится? Кто не посмеется вашему собору и в других землях? Если бы вы одного человека невинно осудили, так и тогда бы дали ответ Богу в день судный, а вы всех иереев Божиих без свидетелей признали нечистыми. По окончании этого собора Нил Сорский поднял вопрос об отобрании и м е н и у монастырей, о чем мы будем говорить в биографии последнего. Лицо, которое первое подверглось строгости постановления соборного о бесплатном поставлении священников, был архиепископ Геннадий. Едва он прибыл в Новгород, как его обвинили в том, что он брал мзду со священников еще в большем размере, чем прежде. Это сделалось по совету г е н н а д и е в а любимца Дьяка Михаила Алексеева. Великий князь и митрополит произвели обыск и свели Геннадия в Москву. Вероятно, во избежание соблазнительного суда над Геннадием, ему позволили или велели подать от себя митрополиту отреченную грамоту в июне 1504 года. В ней он отказывался от управления, как будто по причине немощи. Дело остается для нас темным. Геннадий имел столько врагов, что взводимое на него обвинение могло быть несправедливым или, по крайней мере, преувеличенным. Геннадий поселился в Чудовом монастыре, где и умер через полтора года в декабре 1 5 0 5 В то время, когда Геннадий доживал свой век в уединении, дело н а ч а т о им доканчивал друг его Иосиф в о л о ц к и й После собора, будучи в Москве, он виделся с Иваном Васильевичем наедине и до того подействовал на него своими речами, что великий князь стал говорить откровенно. «Прости меня, отче, как митрополиты-владыки простили меня. Я знал про новгородских еретиков». «Мне ли тебя прощать?» — сказал Иосиф. «Нет, отче, пожалуйста, прости меня». «Государь сказал ему на это Иосиф, если ты подвигнешься на нынешних еретиков, то и з а прежних Бог тебя простит». Через несколько времени государь опять призвал к себе Иосифа и стал говорить о том же. Видно, что религиозная совесть Ивана Васильевича была возмущена. — Митрополиты-владыки простили меня, — сказал Иосифу-государь. Государь и великий князь, — возразил Иосиф, — в этом прощении нет тебе пользы, если ты на словах просишь прощения, а делом не ревнуешь о православной вере. Пошли в Великий Новгород и в другие города, довели обыскать еретиков. Этому быть пригоже, — сказал Иван Васильевич, — а я знал про их ересь. Иван Васильевич рассказал об этом Иосифу, какой е р е с и держался протопоп а л е к с е й а какой Федор Курицын. У меня, — говорил великий князь Иван Максимов, — и сноху мою в жидовство свел. Тут открылось Иосифу, что Ивану давно уже было известно, как еретики хулили сына Божия Пресвятую Богородицу и святых, как жгли, рассекали топором, кусали зубами и бросали в нечистые места иконы и кресты. Теперь, — говорил Иван, — я непременно пошлю по всем городам обыскать еретиков и искоренить ересь. Но после данного обещания Иван долго ничего не делал, и снова, п р и з в а в ш и х к себе Иосифа обедать, спросил, как писано, нет ли греха еретиков казнить. На это Иосиф сказал, что у апостола Павла в послании к евреям написано «Кто отвергнется Моисеева закона, тот при двух свидетелях умрет, к о л ь м и п а ч е тот, кто попирает Сына Божия и укоряет благодать Святого Духа». Иван замолчал и не велел Иосифу более говорить об этом. Из этого можно заключить, что Иван отчасти сам подпадал влиянию еретиков и склонялся к ереси, а потом, хотя и раскаивался, но все еще колебался. Лета брали свое, Иван слабел здоровьем и приближался к гробу. Страх за могильной жизни побуждал его искать примирение своей души с церковью, но в нем еще боролись прежние еретические внушения, нашедшие к нему доступ, потому что были согласны с его практическую натуру. Вероятно, их поддерживали и православные, предпочитавшие кроткие меры жестоким. Иосиф действовал на Ивана через его духовника, андрониковского архимандрита Митрофана. Я много раз, писал к нему Иосиф, бил челом государю, чтобы послать по городам обыскивать еретиков. Великий князь говорил, пошлю, сейчас пошлю. Но вот уже от Велика дня другой год наступает, а он все не посылал. Еретики же по всем городам умножились, и православное христианство гибнет от их ереси. Иосиф представлял Митрофану множество примеров из византийской истории, когда православные императоры мучили и убивали еретиков, и убеждал доказать великому князю, что нет греха мучить их. «Стоит только схватить двух-трех еретиков, — замечает он, — и они обо всех скажут». Напротив Иосифа ополчилась и православная партия, смотревшая на дело иначе. Ее главою был преподобный Нил Сорский. Его последователи, старцы Кирилла Белозерского монастыря и Вологодских монастырей, доказывали противное в своем послании к Иосифу. Они упрекали его в том, что он руководствуется примерами Ветхого Завета, а забывает Евангелие и христианское милосердие. Господь, писали они, не велел осуждать брату брата. Одному Богу надлежит судить человеческие согрешения. Господь сказал, не судите и не осуждены будете. И когда к Нему привели жену, взятую в прелюбодеянии, тогда примилостивый судья сказал, кто не имеет греха, тот пусть на нее первый бросит камень. Потом, преклонивший главу, Господь писал на земле прегрешение каждого и тем отвратил от нее убийственную жидовскую руку. Пусть же каждый примет от Бога по своим делам в день судный. Если ты, Иосиф, повелеваешь брата убивать согрешившего брата, то значит ты держишься с субботства и Ветхого Завета. Ты говоришь, Петр Апостол, Симона Волхва поразил молитву. Сотвори же сам, господин Иосиф, молитву, чтобы земля пожрала недостойных еретиков или грешников. Но неуслышно будет от Бога молитва твоя, потому что Бог спас кающегося разбойника, очистил милостью мытаря, помиловал плачущую блудницу и назвал ее дочерью. Апостол написал, что готов получить анафему от Христа, то есть быть проклятым, лишь бы братья его израильтяне спаслись. Видишь ли, господин апостол душу свою полагает за соблазнившуюся братью, а не говорит, чтобы огонь их пожег или земля пожрала? Ты говоришь, что катанский епископ Лев связал епитрахилью волхва Леодора и сжег при греческом царе. Зачем же, господин Иосиф, не испытаешь своей святости? Свежи архимандрита Кассиана с в о е й мантию, чтобы он сгорел, а ты бы его в пламя не держал. а мы тебя извлечем из пламени, как единого от трех отроков. Апостол Петр спрашивал Господа, можно ли прощать своего согрешившего брата семь раз на день, и Господь сказал, не только семь, но семью 70 раз прости его. Вот каково милосердие б о ж ь е Несмотря на этот протест, настойчивость Иосифа и государева духовника Митрофана взяла верх. Иван Васильевич, долго колебавшись, в декабре 1504 года созвал собор и предал на его решение дело об ереси. Собор обвинил и предал проклятию нескольких уличенных еретиков. Иосиф настаивал, чтобы не обращали внимания на их раскаяние, потому что оно вынужденное, и требовал самой жестокой казни над наиболее виновными. Иван Васильевич не мог уже, если бы даже хотел спасти их против воли всего собора, уступившего во всем у б е ж д е н и и м Иосифа. Дьяк, Волк, Курицын, Дмитрий к о н о п л ё в и Иван Максимов были сожжены в клетках 28 декабря в Москве. Некрасу Руковому отрезали язык и отправили в Новгород, там сожгли Рукового, Архимандрита Касьяна и его брата, и с ним многих других еретиков. Менее виновных отправили в заточение, в тюрьмы, а еще менее виновных в монастыри. Но Иосиф вообще не одобрял отправление еретиков в монастыри. «Этим ты, государь, — говорил он, — творишь миряным пользу, а инокам погибель». Вследствие, когда в его монастырь прислан был еретик с е м ё н Кленов, он р а п т а л на это и доказывал, что не следует п р и д а в а т ь покаянию еретиков, а надлежит их казнить. Спор с последователями Нила Сорского об обращении с еретиками продолжался после того даже и по смерти Иосифа. у его последователей, носивших на Руси название о с и ф л я н После казни, совершенной над еретиками в 1504 году, все они, как и их соумышленники и последователи, преданы были церковному проклятию. Спустя почти два столетия в неделю православия предавались анафеме имена Кассиана, к у р и ц ы н а р у к а в а в а Коноплева и Максимова со всеми их поборниками и соумышленниками. Со времени казней, совершенных в последнее время царствования Ивана, в официальных памятниках не упоминается более ожидовствующая ересь. Но она не была истреблена совершенно и продолжала существовать в народе из поколения в поколение в ряду других уклонений от господствующей церкви, Это ясно из того, что до сих пор существует в русском народе жидовствующая ересь, к о т о р ы е последователи признают себя преемниками новгородских еретиков.